Зачем ты скрыла от меня? тихо, но без укора и любно прошептал Бероев, склоняя к её щеке свою голову. Аристантка Горько усмехнулась, но эта горечь относилась у неё ни не к вопросу мужа, а единственно лишь к самой себе. Это был укор, который внутренно она делала себе за свои прежние сомнения и недоверие. Боялась ответила она вслед за своей горькой улыбкой и за себя, и за ребёнка, и за счастье наше, за веру твою боялась прости, но что ж с этим делать теперь? выслушай меня. И Бероева слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу. Все те сомнения и страхи, которые со времени беременности и до последних дней неотступно терзали её, рассказала всё дело, насколько она помнила и понимала его. И перед Бероевым со всей осязательностью внутреннего, глубокого убеждения встала теперь её безусловная чистота, неповинность и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которая побудила её скрыть от него всю эту историю и её последствия. И вот, видишь ли, до чего было довело меня всё это, закончила она, указав на висевшую на стене и не сорванную ещё петлю. Броев, при виде этой петли, ясно почувствовал, как от внутреннего ужаса холодом мурашки у него по спине побежали. Пять минут позже и всему бы конец, смутно прошептал он, под тем же впечатлением и даже со страхом каким-то, покосясь на стену. Но теперь уже этого не будет, с верой и увлечением глубокой любви прервала его арестантка. Оправдают ли они меня или не оправдают, мне все-таки легче будет, чем до этой минуты. В Сибирь, что ж и в Сибирь пойду, лишь бы ты и да до дети со мною. Там уж даст Бог. одни мы будем, там может губить некому будет, хуже чем тут, ведь уж едва ли где можно, а мне и здесь теперь ничего, я и с этим вот помирилась. Ты мой милый добрый, ты теперь со мною, больше мне нечего бояться. Глава двадцать седьмая про еди свет. Бероев пришел сюда от следственного пристава. который разрешил ему свидания. Следствие было почти окончено, стало быть препятствий видеться с арестанткой уже не имелось. Уличный холодок освежил его и придал бодрости, когда он вышел из своей квартиры на воздух. Он поехал в часть узнать обстоятельно всё дело, но в части не сообщили ничего положительного, а послали в другую, при которой содержалась арестантка, и где производилось следствие. Пристав с глазу на глаз в своём кабинете рассказал ему все факты, имевшиеся у него в руках, и потребовал к себе из канцелярии самоё дело. Это обстоятельство весьма заинтересовало собою двух смышлёных господ: доку письмоводителя и того писца, который сообщил хлебоносущинскому справочку об адресе акушерки и на руках у которого хранилось самоё дело, так как он по прямому своему званию и назначению записывал показания свидетелей, очные своды и прочее. Одно уже то, что Бероев, прося доложить о себе приставу, назвал свою фамилию, показалось этим господам весьма интересным. Новый гусь, новый пух, помыслили про себя оба и решились наблюдать в аккурат и по пункту, чтобы мол это значило и что из этого произойдёт. Дока письмоводитель, недаром называл себя жареным и пареным проидя светом, он умел очень ловко принимать разные виды и образы, за что от почтительных со товарищей и благоприятелей своих удостоился даже раз на всегда особого прозвания. Куйска Герасимов, э брат, это не пёс и не человек, это оборотень, сущий оборотень, выражались о нём упомянутые сотоварищи, когда бывало соберутся все в купе, в каком-нибудь трактирчике ради братственных прохождений по очищенной и путешествий по пунштам. Куйска Герасимов это такой человек, что просто во Кого хочешь проведет и выведет, в чернила помаковку окунется и сух выйдет и чист и еще гляди пачь снега убелится, а уж как пристово своего закрутил Малина таким смиреньством и чистотой перед ним форсит, что тот и по гроб жизни своей в том убеждении скончает, что куска Герасимов воплощённая в честности добродетель так брат ловко прикидываться умеет тонко ведёт дела свои вместе очень тонко пристав-то его молодозельный да ещё к тому ж и из правоведских а этот орёл чиновник ну и значит знает подход кусай его кто хочет как орех на зубах в три века не раскусишь что он за человек есть сто лет он умеет тонко честностью своей прикидываться, потому мозги. Действительно, мозги у жареного пройди света. отличались каким-то особенным канцелярски крючкотворным устройством и весьма тонкою сметливостью, которая собственно и помогала ему очень успешно разыгрывать роли честного, добропорядочного, надёжного и подкупного чиновника в глазах тех, перед кем по его соображениям таковые роли надлежало разыгрывать. Когда пристав так внезапно во время килейного разговора своего с Бероевым потребовал к себе следственное дело, а его жене, орёл чиновник собственноручно понёс его в кабинет своего непосредственного патрона. Там просит справочку одну, начал он, вручив приставу бумаги и называя одно из текущих дел. Оно я знаю, у вас на столе находится. Позвольте мне переглядеть. Я в зале на минутку присяду, чтобы не мешать вам, поищу там себе. И взяв со стола целую кипу бумаг, пройдя свет, удалился в смежную комнату, приперев ради благовидности и дверь слегка за собою. Близ этой двери он, как бы не нароком, поместился у столика и на во стрил уши. Ладно, все как есть, до чисто слышно, что говорится, а этого только ему и требовалось. После трех часов едва следователь кончил свои занятия и уехал куда-то, Кузьма Герасимович Герасимов вместо того, чтобы отправляться в недра семейства своего и садиться за мирную трапезу, махнул на извозчика к Поляеву, к Тухарлампевичу, хлебосущенскому. Что скажете, батенька, нет ли чего хорошенького? А забочено усадил его великий юрист и практик, прочтя на физиономии обратне, нечто такое, что ясно говорило, будто приход его не спроста, и непременно заключает в себе какую-нибудь мерзопакостную закорючку. Да, все по маленьку двигается, а вот арестантка наша чуть не повесилась на инче. Пробурчал тот сквозь зубы, напуская на себя соответственную мрачность. Физиономия Хлебоносущинского изобразила вопросы и холодное удивление. Однако не совсем ведь, чтобы уж до смерти присохкупил он, помешали, сообщил письмоводитель. Вовремя захватили, потому в этот самый момент к ней муж приехал. И я вам скажу, тонкая с иголка муж-то ее, может еще и другой какой оборот в деле выйдет. А вы разве слыхали, что? С живым интересом перебил хлебоносущинский. Нет, я. Только так, между прочим, уклонился проеди свет, крякнув в руку и созерцая карниз потолка. Но великий практик сразу же понял, что дело тут вовсе не так и не между прочим, а что проеди свет только фальшивые траншеи ведет, потому душа его некоторого елею жаждет и требует необходимой смазки. Славная у вас квартирка! Снова крякнув, начал оборотень. Да, квартирка так себе ничего. Живет по немножку. Отменная, с. Ведь это подика дароваю вас по положению следует в княжеском доме. По положению а что? Нет, я только так. Это к тому виду речь свою, что необыкновенное счастье в наше трудное время казенной квартирой заручиться. А у вас разнеказенная пользовался прежде, но семейство меня удручает. Каждый год почти приращение, ну и тесновато стало. На вольную пришлось перебираться, а уж это что за житье на вольной? Звание того не стоящее. К тому же жалование наш маленькое. Трудновато жить по нынешнему-то времени трудновато. -с. А вы бы приватных занятий каких-нибудь искали себе в виде благого совета попытался увильнуть хлебоносущинский хм помилуйтесь какие уж тут приватные и служебных по горло сами извольте знать трудно очень трудно просил было она медне в займы у одного денежного человека да нет не даёт говорит без денежье всё обще ну оно конечно в займы Как бы бессознательно повторил хлебносущенский, глядя ему в переносицу, и затем приостановился. А ведь это можно устроить, пожалуй. Присовокупил он вдруг, приняв вид самого родственного участия к проеде свету. Тот быстро вскинул на него свои вглядчивые глаза. Вы полагаете? Полагаю. Это я с большим удовольствием мог бы устроить для вас. То есть как же оно от того? а и собственных источников впоследствии, Бог даст, сочтёмся как-нибудь не так ли? А ну, конечно, и я того чувствительнейше благодарен. За сим наступило приятное, но немножко неловкое молчание. Э, так, позвольте, мы уклонились несколько от предмета беседы. Выкажись, про мужу что-то говорили. Так, спешижал он нынче к следственному оделе справляться. И я вам доложу, отменно принят был в кабинете очень образованный и даже надполагать учёный человек. Сведениями обладает, ну и разговор был. Наш-то говорит ему, э, по-моему, говорит внутреннему убеждению, она невинна, она защищалась от насилия. Это насчёт князяс. а только тут, говорит, дьявольская интрига, надо полагать, подведена под неё. Я, говорит, имею основание думать, что подводит интригу так князь Шадурский. То есть, собственно, господин Хлебносущенский. Вот оно чтос. Я, говорит, пытался всячески устранить его, да ничего не поделаешь, пока нет у нас ясных фактов и доказательств. Э, потому теперь сила у них и в руках, и свыше. только на хлабучку за этого барина получил, будто за пристрастные мои действия против князя, да и дело отнять хотели для передачи другому лицу, и никаких, говорит, резонов моих во внимание не взяли. Вот оно как. -с. Я, говорит, все силы употреблял и все ничего. Давайте, говорит, вместе действовать, ищите, разыскивайте, помогайте мне, может что и окажется. И кажись у этого Бироева. В руках какие-то нити. Горичененько хочет приняться за пружинки. Горичененько с лицо хлебносущенского немножко вытянулось. А чем черти не шутят, подумал он в эту минуту и решился принять свои меры, какие по соображениям окажутся нужными. Кузьма Герасимович По относительной маловажности своего сообщения получил только серенькую взаимный кредитный билет в пятьдесят рублей и забожился, что Будя окажется нее что, то уведомит немедля не минуты. И точно в тот же самый день часов около шести вечера Полиевт Карлампьевич получил от него уведомление весьма важного свойства, которое заставило уже не шутя вытянуться его физиономию.